Лунный свет падал прямо на дом, и на крыше было светло почти как днем. Надо мною круто уходил вверх склон горы, на котором ни укрыться, ни спрятаться было негде. Пытаться при такой яркой луне перебраться с крыши на гору было равносильно самоубийству. Оставалась единственная возможность подождать, пока луна спрячется снова за гору, и наш склон горы опять окажется в тени. Однако я не знал, располагаем ли мы временем на ожидание. Я соскользнул вниз по лестнице. «Приятного мало», — сообщил я остальным. «Веревка не поможет, там слишком светло. Через час, возможно, и удастся что-то сделать, но не теперь». «Через час нас увезут на катафалке», — весело откликнулся Джо из другой комнаты. «Как насчет кофе?» — спросил я у мэри. «Нам, возможно, придется проторчать здесь еще долго. Я пойду в ту комнату наблюдать за противником, а вы сварите нам кофе». Я вернулся к Маку и Джо. Первый жевал незажженную сигарету и всматривался вниз в долину. Второй сидел на краешке кресла, устремив свой взор сквозь раскрытое окно. «Вам случаем не попалась в шахте девушка?» — спросил я Мака. «Нет. А что?» «Да со мной была одна девушка, когда вы засекли меня». Я послал ее в обход за полицией, но это нам все равно не поможет. Из этой долины никакие звуки выстрелов не слышны. Не знаю почему, но это факт. Если полиция сама сюда не сунется, чтобы разыскать вас, то она и знать не будет о нашей стычке, — заметил Джо. Кроме того, моя гордость пострадает, если меня спасет полиция. — Ну, а я как-нибудь сумею забыть о своей гордости, — заявил Мак и ухмыльнулся. «Лучше пусть меня ссапает полиция, чем я попадусь в руки Барретту». «Как, по-вашему, ребята, закурить можно?» — спросил Джо. «Пойдите и сядьте на пол, если уж вам так хочется курить, а я займу ваше место», — сказал я. «А ты неплохой парень, и я рад, что тебя не пристрелил». «Я тоже». Он устроился на полу и закурил сигарету. «Что-то эти свиньи не проявляют особой активности», — проговорил Мак. «Может, они уже убрались?» «Выйди и посмотри», — сказал Джо. «Держу пари, что они там что-то затеяли». Мне тоже так казалось. Я понимал, что пока дно долины освещено луной, противник не сунется к нам. Но как только стемнеет, он, вероятно, начнет атаку. В комнату вошла Мэри с чашками горячего кофе. Джо достал из кармана походную фляжку и добавил в свою чашку немного рома. «Кто еще хочет спиртного?» — спросил он, помахав фляжкой. Мак добавил себе тоже и протянул фляжку мне, но я отказался. Мне просто кофе. «Ну а как? У нас есть шансы выбраться отсюда?» — спросил Джо, с шумом прихлебывая кофе. «А почему бы нет?» «Заткнись, Джо», — сказал коротко Мак. «Ты своими разговорами только на нервы действуешь. Никто особо не заплачет, если тебя убьют». «Как никто?» — разгорячился Джо. «А моя мамочка...» он встал, чтобы взять вторую чашку кофе. — А девушки, их у меня куча, они все будут плакать и рыдать. В этот момент вдруг раздалась пулеметная очередь. Один из дальних кустов озарился пламенем, когда крупнокалиберный ручной пулемет Томпсона завел свою смертельную песню «Та-та-та-та-та-та-та». — Ложись! — закричал я, распластавшись сам на полу. Джо сделал два неуверенных шага к дверям, медленно повернулся на каблуках и без звука рухнул. Мы лежали не двигаясь. Пулемет продолжал строчить пули свистели, влетая в окна, расщепляли вдребезги дверь, молотком стучали в противоположную стену комнаты. Потом пулемет замолк, внезапно как и начал. Следи за долиной, сказал я Маку, а сам подполз к Джо. Пулеметная очередь прошила насквозь его грудь. Она разрезала Джо точно так, как разрезает нож консервную банку. «Убит?» — спросила Мэри. И потому, как дрожал ее голос, я понял, что она потрясена случившимся. «Да». «Ну что же, надеюсь, мне удастся выбраться отсюда и рассказать об этом его мамочке», — проговорил Мак. «Держу пари, что она на радостях вывесит все флаги. Она всегда не любила этого Борова». «Не высовывайтесь из окна», — предупредил я Мэри, подползая к ней. Она стояла около окна на коленях. «Ну вот», — заметил Мак, — «я говорил, что эти сукины сыны что-то затеяли». В эту минуту вновь застрочил пулемет, и пули засвистели по комнате. «Внимание, они идут», — закричал Мак. «В лунном свете я увидел, как черные фигуры бежали к нам, петляя из стороны в сторону, чтобы мы не могли вести по ним прицельный огонь». Мак уложил одного, но остальные пять перебежали долину и укрылись в кустах на нашей стороне. «Плохо дело», — сказал я, пригибаясь, когда какая-то шальная пуля отколола щепку от оконной рамы. «Теперь они смогут добраться до самых наших дверей, так что мы их даже не заметим». «Но сюда-то они не войдут без боя», — сказал Мак. «Где Ром? Мне хочется выпить». Он подполз к Джо перевернул его лицом вверх и вытащил из его кармана фляжку. Когда ручной пулемет замолчал, я поднял винтовку и трижды выстрелил по кустам, из которых велся пулеметный огонь. Там что-то зашевелилось, какой-то человек вскочил на ноги с пулеметом в руках и ткнулся лицом в землю. «Отличный выстрел», — заметил маг. Он уже успел вернуться к окну. «Теперь этим шакалам придется вылезти из укрытия, если они захотят достать пулемет». Они прямо тут возле дома, прошептал я Мэри. Идите в заднюю комнату. Зачем? Она пристально посмотрела на меня. Идите, не задавайте вопросов. Как можно строже, проговорил я. Она подчинилась. Вам дать автомат? спросил я Мака, коснувшись губами его уха. Мак кивнул головой. Да. Он у Джо. Я подполз к убитому, нашел его автоматический пистолет тридцать восьмого калибра и вернулся назад. Держите. «Теперь слушайте меня внимательно. Я полезу на крышу. В тот момент, когда я начну стрелять, открывайте дверь. Если повезет, они вас не сразу заметят, а потом будет поздно. Сразу начинайте стрелять, и вы их всех уничтожите. Помните, их там пять. Они убьют вас мгновенно, как только увидят на крыше. Что поделаешь, придется рискнуть». Тут из темноты раздался голос. «Эй, вы там, сдавайтесь!» а не то мы вас всех перестреляем. Я ползком пробрался в заднюю комнату, где меня ждала Мэри. «Я поднимусь наверх», — сказал я. «Они прямо возле дверей, но мы сейчас преподнесем им сюрприз. Оставайтесь здесь и будьте внимательны, иначе быть беде». Я осторожно открыл люк и подождал, прислушиваясь. Потом медленно поднялся, так что моя голова и плечи высунулись из люка. Все спокойно. Мне очень хотелось знать, следит ли кто из людей барата на другой стороне долины за крышей, и надеялся, что нет. Распластавшись, как уж, стараясь не шуметь, я пополз по крыше, ожидая ежеминутно выстрела с противоположной стороны долины. О, каким ужасно долгим показался мне этот путь. Приближаясь к краю, я стал двигаться еще медленнее. Раздавшиеся выстрелы заставили меня вздрогнуть. Но это стреляли по двери, а не в меня. Воспользовавшись шумом, я быстро рванул вперед и достиг края крыши. Я глядел внизу кусты и деревья, которые росли на отлого спускавшемся склоне. В первую минуту я никого не заметил, но потом различил парня, притаившегося за камнем ярдок в двадцати от нашей хижины, лежа неподвижно как труп. Я продолжал осмотр и заметил остальных. Они рассыпались полукругом, держа под прицелом дом. Никто из них не высовывался и понапрасну не рисковал, а все укрылись за камнями или стволами деревьев. Я видел, что могу ухлопать двоих, но другие убьют меня, прежде чем маг пристрелит их первым. Я решил, что будет более надежно и умно рассказать Маку, где они притаились, и уж тогда напасть на них. Когда я начал отползать назад, Один из осаждавших случайно поднял голову и увидел меня. Он закричал и одновременно выстрелил в меня. Пуля прожужжала мимо, метким выстрелом я уложил его, развернулся и, выстрелив в другого, успел заметить, как он, словно укушенный змеей, подпрыгнул на месте и остался лежать. Извиваясь, я пополз назад, когда снизу раздался выстрел, и от водосточного желоба, за которым я укрывался, полетели щепки. Согнувшись пополам, я стрелой кинулся к люку, и тут, с противоположной стороны долины, послышались выстрелы. Пули свистели вокруг, а я кубарем скатился вниз по лестнице. «Вы не ранены?» — спросила Мэри, затаив дыхание. «Нет». Не задерживаясь ни секунды, я вбежал в переднюю комнату и увидел, как Макс, стоя в дверях, беспрерывно стреляет в темноту. Когда я присоединился к нему, он прекратил стрельбу и отступил за дверь. «Ура!» «Ну и задали мы им, — в восторге закричал он. — Всех пятерых уложили. Как насчет того, чтобы рвануть отсюда в кусты, пока другие не пришли к ним на помощь?» Мэри присоединилась к нам. «Пошли, — сказал я. — Быстро. Это наш единственный шанс остаться в живых. Мак, вы идите первым, Мэри — второй, а я — последним. Живо, прыгайте прямо в кусты. Готовы?» Мэри кивнула головой. «Вперед!» Гигантским прыжком мак прямо с порога очутился в густом подлеске внизу. Мы лежали в темноте в кустарнике на достаточном удалении от хижины и осматривали долину. Ни движения, ни выстрелов, ни голосов не доносилось с противоположной стороны. Мак потер лицо рукой и поежился. С гор дул холодный ветер. «Что-то не притихли, а?» — проговорил он в полголоса. «Да». Я отнял у него наполовину опустевшую фляжку и протянул ее Мэри. «Глотните чуток, чтобы согреться, пока этот тип все не вылокал». Она отказалась. «Нет, я не замерзла». Я приложил фляжку к своим губам и пропустил несколько глотков крепкого рома в желудок. Пьянство не в моем характере, и я выпил ром просто как средство от простуды. «Надо думать, мы уже можем уходить», — сказал я. «Какой толк торчать здесь, если они не идут?» «А как, по-вашему, они не вернулись назад в рудник?» — спросила Мэри. «Возможно. Пойдемте посмотрим». Баррет наверное, решил, чем рисковать людьми, лучше вернуться и вывести марихуану. Если нам повезет, то он может там нарваться на полицию. При условии, что он не зацапал вашу девчонку», — заметил Мак, вставая. «Пошли». Я шел впереди, ускоренным шагом прячась за укрытие, чтобы зря не рисковать. Наш путь пролегал вниз по склону. Вскоре кусты поредели, и склон горы, спускаясь в долину, становился пологим. Нам понадобилось пройти еще ярдов шестьдесят, и мы достигли точки, откуда начиналась открытая местность. Мы остановились и осмотрелись вокруг. Лунный свет заливал песок, и в радиусе полумили не было заметно никакого движения. «Если они еще торчат на холме, то здесь мы можем запросто схлопотать пулю в спину», — проворчал маг. «Ну как, рискнем?» «Придется. Вы пока оставайтесь здесь, а я пойду вперед. Если со мной ничего не случится, то следуйте ко мне. Возражений нет?» «Вы какой-то рисковый парень», — промолвил Мак, ласково хлопнув меня по спине. Мэри ровным, словно она констатировала факт, голосом проговорила. «Я не думаю, чтобы они отсиживались там. Скорее всего, они вернулись в карьер. Надеюсь, что она права». Я скользнул вниз по небольшому песчаному склону, а потом бросился, петляя и втянув голову в плечи, бежать по открытому пространству. Ничего не случилось. Одолев пару сотен ярдов, я остановился и оглянулся назад. Мак и Мэри бежали следом за мной. Я подождал, пока они не поравнялись, и сказал, они в карьере. «Разойдемся по сторонам и пробежим дальше, чуть что сразу ложитесь». Мы бегом рванули по зыбучему песку в сторону карьера. Изредка мы останавливались, чтобы перевести дыхание, но я нетерпеливо рвался вперед, потому что сильно беспокоился за судьбу моей Паулы и хотел выяснить, успела ли она добраться до полиции. Меня пугала тишина в карьере. Если бы Мифлин был уже там со своим отрядом, то в карьере должна была начаться стрельба. Через некоторое время показался уходящий вниз край карьера, и я просигналил своим остановиться и подойти ко мне. «Дальше придется продвигаться ползком», — сказал я. баррет мог выставить часового, и как бы нам на него не нарваться. «Вы, Мэри, держитесь чуть сзади», — приказал я. «Предоставьте это дело мужчинам». Мы снова разошлись, и теперь, стараясь не шуметь, продвигались вперед медленно и осторожно, используя каждую впадинку и каждый куст в качестве укрытия. Вдруг... Маг замер и показал пальцем вперед. И я, посмотрев в этом направлении, заметил голову человека, торчащую над линией горизонта, в то время как он стоял на коленях в кустах и всматривался в нашу сторону. Маг бесшумно подполз ко мне и прошептал в ухо. «Я возьму его. Это по моей части. Я когда-то служил в авиадесантных войсках». Я кивнул в знак согласия и стал следить, как маг по-пластунски пополз к часовому. Мэри добралась до меня и легла рядом. Она также заметила человека над светлой полоской горизонта. Мы ждали, притаившись в засаде, однако ничего не произошло, так что я начал было подумывать, что Мак обманул нас. Вдруг часовой приподнялся и взглянул в нашу сторону, став отличной мишенью на фоне залитого лунным светом песка. Затем он издал какой-то хриплый звук и упал лицом в песок. Мак махнул нам рукой и тотчас скрылся за песчаной грядой. Я пополз к нему, приказав жестом Мэри держаться сзади. «Он ничего и сообразить не успел», — прошептал Мак, когда я присоединился к нему. «Мне начинает нравиться это». Мы подползли к краю карьера и заглянули вниз. Фары двух грузовиков были включены на полную мощь, и в их ярком свете нам открылась картина бурной деятельности. Часть людей грузила деревянные ящики в кузова. Другая с трудом спускалась вниз по крутой тропинке из тоннеля, таща на себе новые ящики. Один грузовик был уже полон, второй загружен наполовину. У входа в штольню стоял сам Баррет. Он размахивал руками и выкрикивал ругательство, подгоняя своих людей. Маг невольно поднял руку и взял на мушку Барретта. Но я удержал его. «Стойте! Там внизу должна быть моя девушка. Ей, видно, не удалось ускользнуть и добраться до телефона. Я спущусь вниз и поищу ее. Если они заметят меня, тогда стреляйте. Причем первым прихлопните Барретта». Маг кивнул головой и я начал медленно спускаться в карьер. То и дело, у меня из-под ног сыпались камни, и я нырял за куст и сидел там, затаив дыхание. Однако работающие внизу люди были слишком заняты своим делом, чтобы обращать внимание на что-либо. Держась в тени, я добрался до дна карьера и пополз к грузовикам. То и дело, до меня доносился голос Барретта. Он кричал на взмокших от пота людей, торопя их. Я продолжал бесшумно продвигаться вперед, пока не дополз до уже загруженной машины. Оказавшись на скрытой от людей стороне, я поднялся и осторожно заглянул внутрь кабины. На мое счастье, Паула оказалась там. Руки и ноги у нее были связаны веревкой, рот заткнут кляпом. Она обернулась на шум, и наши взгляды встретились. Я открыл дверцу и залез в кабину. Паула казалась напуганной, но как только я вытащил кляп, она улыбнулась. «Ах, как я рада вас видеть!» — промолвила она. «Я тоже», — ответил я, перерезая веревку, которая связывала ей руки. «Что случилось? Вы что, нарвались прямо на них?» Она кивнула головой, и пока я развязывал ей ноги, потирала онемевшие руки. Баррет думает, что вы все еще в руднике», — сказала она мне. «Он даже не знает, что я уже там побывала». Он решил, что я искала дорогу к вам. Он, как только закончит разгрузку, грозил отвезти меня туда и оставить в шахте. «Пускай себе», — думает. «Пошли. Надо поскорей выбраться наверх. Нас там ждут друзья». Держась затененной стороны грузовика, мы начали тихо и осторожно пробираться назад. Когда мы уже прошли половину пути и достигли середины склона карьера, позади нас вдруг раздался крик, от которого у меня душа ушла в пятки, и я весь оледенел, решив, что Барет заметил нас. Я оглянулся назад. Барет смотрел вглубь галереи рудника. Три человека, работавшие внизу, также уставились на вход в галерею. Снова раздался дикий, леденящий душу крик, Вдруг Барет выстрелил вглубь галереи, дико закричал и, как сумасшедший, бросился бежать вниз по тропинке к машинам. «Крысы!» — выдохнул я и схватил Паулу за руку. «Скорей наверх! Вперед!» Мак и Мэри открыли беглый огонь по карьеру, пока мы с Паулой карабкались вверх по крутому склону. Мы слышали крики и выстрелы но, не оглядываясь, продолжали лезть наверх до тех пор, пока не достигли края карьера, еле переводя дыхание от усталости. Маг помог нам вылезти наверх. «Смотрите, крысы!» Он показывал пальцем вниз. Его лицо застыло в ужасе. «Ну, этим парням конец». Я взглянул на дно карьера. Он буквально кишел грузинами. Они прыгали вокруг шестерых мужчин, которые сгрудились вместе и яростно отстреливались. Я увидел, как Баррет вдруг взмахнул руками и завизжал, как свинья, которую режут. Три огромные твари набросились на него, и он исчез в бурлящем котле лоснящихся коричневых тел. Оставшиеся пять человек были повалены на землю и залиты беснующимися волнами крыс, когда еще целый поток грызунов с визгом и шумом хлынул из шахты вниз по тропинке, чтобы покончить с людьми. Я схватил руку Паулы «Пошли отсюда скорей, и наша четверка бросилась бежать по песку к автостраде. Было уже далеко за полночь, когда я, Мэри Джером, Франкон и Паула ввалились в кабинет Брэндона. Хмурый и слегка раскрасневшийся Мифлин замыкал наше шествие. Начальник окружной полиции сидел за столом и разглядывал каждого из нас по мере того, как мы входили. Сейчас он не был безукоризненно одет. Мифлин поднял его прямо с постели, чтобы он сам пришел и выслушал нашу историю. «Ну, садитесь», — проворчал Брэндон, показывая рукой наряд стульев, выстроившихся перед его столом. Он круто повернулся и взглянул на своего лейтенанта. «Ну и что там нашли?» «Два грузовика с марихуаной и шестнадцать трупов», — отвечал Бар это съели крысы. Когда мы прибыли туда, из банды оставался в живых только один человек, и он нам все рассказал. Но об этом вам поведает Меллой. Хотите его выслушать?» Начальник окружной полиции одарил меня хмурым взглядом и, открыв ящик стола, достал коробку дорогих сигар. Он выбрал себе одну из них и, никому больше не предложив закурить, спрятал коробку назад в стол. Он, кажется, для того и пришел сюда, — заметил с ехидством Брэндон и, ткнув толстым пальцем в Мэри Джером, спросил, «А это кто такая?» «Жена Ли Дедрика», — сказал я. Брэндон вздрогнул и уставился ошарашенно на меня. «Кто-кто?» «Жена ли Дедрика?» Он повернулся к Мэри Джером. «Это правда?» «Да», — просто ответила она холодным, невозмутимым тоном. «И когда вы вышли за него замуж?» «Четыре года назад». Он положил сигару на стол и выхоленными руками пригладил щетину своих белесых волос на голове. «Значит, брак Сарены Эрены Маршленд недействителен?» — проговорил он подавленно. «Очевидно, так», — сказал я, наслаждаясь его растерянностью. «Хотите, чтобы я рассказал вам все с самого начала, или же предпочитаете задавать вопросы?» Брэндон снова взял сигару и свирепо проткнул ее спичкой. «А миссис Дедрик, Сирена Маршленд, знает об этом?» «Теперь уже знает». Углы рта всесильного начальника полиции опустились. Голова втянулась в жирные плечи, и он всем своим видом, выказывая смирение и покорность судьбе, махнул рукой. — Ладно, рассказывайте, но только не ждите, что я вам поверю на слово. Во всех моих изысканиях, начал я, подаваясь вперед на стуле, многое построено на догадках и предположениях. Кое-что из моего рассказа можно подтвердить доказательствами, но большую часть нет. Так нам точно известно, что Барретт, был главарем большой шайки контрабандистов, занимавшейся сбытом наркотиков. Али Дедрик и Льют Феррис были его помощниками. Первый руководил делом в Париже, второй доставлял марихуану из Мексики. У нас есть тому доказательство. Нам точно известно, что Дедрик был женат на вот этой женщине. Тут я показал рукой на Мэри Джерем, которая до замужества не знала, чем он занимается. Потом он бросил ее женился на Серене Маршленд и приехал в Нью-Йорк. Дальше начинаются предположения и догадки. Видимо, Суюки, шофер Маршлендов, узнал каким-то образом, кем на деле является этот Дедрик. Возможно, он попытался шантажировать Дедрика, не знаю. Возможно, он угрожал ему разоблачением, и тот, поняв, что его планы захватить деньги у Серены могут рухнуть, убил Суюки, чтобы заткнуть ему рот. Желая скрыть убийство и вытянуть как можно больше денег из Сарены, Дедрик организует собственное похищение. Идея отлично сработала. Никто не подозревает, что он убил Сьюики, как никто не подозревает, что никакого похищения не было. Во всем этом ему полностью помогает Баррет. Дедрик тайно живет в квартире Баррета. Пока последний забирает выкуп 500 тысяч и фабрикует улики против Перрели как похитителя. Кстати сказать, это легко было сделать, потому что тот живет прямо напротив Баррета. Последний ненавидит Перрели и подбрасывает ему удочку, часть выкупных денег и пистолет, после чего звонит анонимно в полицию. Та приезжает на место и арестовывает Перрели. В этом месте Брэндон косо взглянул на Мифлина и хрюкнул. «Знаешь, на что вся эта история смахивает? Это типичный бред Меллоя. Цель твоя, Меллой, ясна — вытащить Пирелли из тюрьмы. Но ты ничего не сказал мне такого, что убедила бы меня, что Дедрика похитил не он. Ну, что там еще есть у тебя, выкладывай» грация лемон которая работает вахтершей в доме где живет баррет видела последнего судочкой она пытается его шантажировать дедрик приходит к ней на свидание и убивает ее брендон сардонически улыбнулся кто ты говоришь ее убил дедрик человек во фланелевом костюме и белой фетровой шляпе Джой Дридон видела его вместе с Грацией в ночь, когда было совершено убийство. «Все это бабушкины сказки. Это Лемон покончила жизнь самоубийством, понятно? А твоя единственная свидетельница — просто уличная шлюха. Ты думаешь, я поверю ее показаниям? Ни один из твоих свидетелей гроша ломаного не стоит». Мне ничего не оставалось, как пожать плечами в ответ на его слова. «Как ты узнал, что человек во фланелевом костюме Дедрик? Ты что, видел его раньше?» «Нет, не видел. Я узнал его по голосу. Он разговаривал со мной по телефону, когда разыгрывал сцену своего похищения. У него такой голос, который нельзя не узнать. «Расскажи об этом на суде присяжных, и увидишь, что произойдет», — усмехнулся Брэндон. «Единственное, что ты установил на сегодня, так это то, что Барретт, руководил шайкой контрабандистов и занимался сбытом наркотиков. Я признателен тебе за это, но не больше. Все остальное — ничем не доказанный бред. Я взглянул на Франкона и увидел, как он кивал головой, словно подтверждал справедливость высказываний начальника полиции. «Ну что же, пускай будет так». «Я думаю, теперь мы можем разойтись по домам и лечь спать», — сказал я Брэндону, сильно раздосадованный. «Я сюда не напрашивался, так что если вы не хотите мне верить, то и не надо». «Не торопись. Тебе придется снова повторить свою историю, чтобы ее запротоколировали», — проговорил Брэндон, воспрянув духом. Он кивнул Мифлину, тот открыл дверь и вызвал сержанта МакГроу. Минуту спустя в кабинет вошел дебил с сержантскими лычками. Его белое рыхлое лицо было безмятежным. Он уселся за стол с пачкой бумаг и замер в ожидании. Я повторил свой рассказ, указав по датам, что и когда произошло. Это заняло немного времени. Затем начальник полиции пытался сбить вопросами меня, Мэри Джером и даже Паулу, но ничего не вышло, «Во всем этом нет ни грамма доказательств», — заявил напоследок он. «Выступите со своей историей на суде и посмотрите, во что ее превратит окружной прокурор». Тут он обернулся к Франкону и добавил, «Что касается меня, то я считал и считаю, что Перрелли похитил Дедрика. Этот вот доморощенный криминалист» — тут Брэндон кивнул на меня — Ничего не нашел такого, что заставило бы меня изменить свое мнение. Все свидетели, на которых он ссылается, либо мертвы, либо неблагонадежны. Если вы, Франкон полагаете, что алиби Перелли, подтверждаемое Лолой из бара Дальмоника, убедит суд, то вы сумасшедший. А теперь уходите. Ты, Меллой, уже достаточно много времени отнял у меня. Приведи сюда Дедрика. Тогда я, может быть, и поверю тебе. И это мое последнее слово. Желаю удачи.